Глава 16. До сих пор столкновения с учителями в моей жизни происходили только в переносном смысле. Случалось их немало, поскольку пай-мальчикам Кости Семенов не был никогда. Но и таких вольностей, как ронять учителей на пол, до сих пор тоже ни разу себе не позволял. Сама дура виновата. В данной ситуации не канала, поскольку учительница, направляющаяся в десятый е... однозначно не была виновата в том, что дверь класса внезапно распахнулась и отшвырнула ее бедняжку аж к противоположной стене коридора. Что поделать, учительница оказалась миниатюрной, а я торопился. Долг звал меня, не задерживаясь бежать дальше, в надежде догнать Диану, в свою очередь догоняющую прыщавого ботаника-ниндзя. Интуиция подсказывала, что хрена сдва два я их догоню. В хорошие-то времена не мог, а сейчас, после того, как поставить меня на ноги сумел только инженерный гений Шарля, да и то предупредил, что ненадолго, в общем, я рассудил, что нестись за Дианой смысла нет, и наклонился к сбитой учительнице. Извините, пожалуйста, во время проведения спецоперации в непредназначенных для этого местах иногда случаются издержки. И подал девушке руку. Она подняла голову и с опаской посмотрела на меня, не зная, видимо, начинать звать на помощь или пока не стоит. «Межмировой розыск!» — решил упрочить свое положение я и показал водительские права. «Вставайте! Вам же, наверное, на урок надо!» И снова подал руку. Приявление прав подействовало на учительницу не хуже, чем на охранников стадиона в мире принцессы. Она как-то сразу успокоилась и ухватилась за мою ладонь. — Костя, — сказал я. Учительница с моей помощью поднялась, перестав бояться, оказалась вполне симпатичной, невысокой, едва ли с Фиону ростом, с азиатским разрезом глаз и шикарной черной косой, перекинутой через плечо. — Робин, — представилась она, немного подумала и уточнила. — Генриховна, тогда я... Константин Дмитриевич. Исправился я, подумав про себя, что Робин приходится мне ровесницей, если не младше. Очень приятно. Продолжить светскую беседу нам не дали вывалившиеся в коридор ученики. Терпеть не могу подростков. Вечно все портят. Когда будем создавать свой мир, надо не забыть подсуетиться и замутить все так, чтобы подростков там вообще не было. — Робин Генриховна, сюрприз бежал! Загалдели ученики. «В окно выпрыгнул! Сперва юргенса в заложники взял, потом Карасева, а потом вообще удрал! она там внизу ревет стоит!» «А, вот дура!» «Да ты сам дурак! Тебя бы так схватили!» «Тихо, ребята!» — прикрикнула Робин. «Что случилось? Кто сбежал? Карасева? «Нет, Сиприд. Робин вздрогнула и нахмурилась. Сиприд? значит, сбежал». «Да к выпрыгнул». «С третьего этажа?» — ахнула Робин. «А, а во придурок, да?» Робин побледнела на глазах. «Спокойно», — вмешался я. «Мальчик цел и невредим». «Ах», — сказала Робин. И вдруг с неожиданной прытью рванула к лестнице. «Физру она у них ведет, что ли? Я побежал следом. Не хватало еще, чтобы и эта барышня меня обогнала». Я так скоро комплексом неполноценности обзаведусь. От нервов объехал Робин в первом же лестничном пролете, оседлав перила. Благо, этим искусством еще в свои школьные годы владел. И успокоился. Выскочив из школы, метнулся к рыдающей посреди осколков стекла девчонки. Порезав на ней не наблюдалось, Синяков и Ссадин тоже. Кем бы ни был этот цеприт, а безопасные взлеты и посадку экипажу обеспечивал. И чего реветь, спрашивается? «Межмировой розыск!» — горкнул девчонки я. «Имя, фамилия?» «Мария Луиза?» — обалденно всхлипнула она. «Карасева?» Охренеть сочетание. Хотя был у меня приятель по имени Людвиг Иванович Лаптев, и ничего, выживал как-то. «Класс!» — продолжил я. «Размер ботинок?» «Десятый? Е...» тридцать шесть с половиной. — Молодец, — похвалил я. — Все, свободно. Хватит треветь, иди дальше учись. А я пока стекольчика вызову. Робин Генриховна, увидите учащуюся. Да — Да-да. На школьное крыльцо выскочило запыхавшийся Робин. — Константин Дмитриевич, а где Сиприд? — Убежал, — сказала Мария Луиза. Глаза у нее снова наполнились слезами, а голос — истерическими нотками. «Робин Генриховна, он меня как схватил, как прыгнул!» «Сначала он Юргенсена схватил, а не тебя!» Вмешался кто-то из дружелюбных одноклассников, вывалившихся на крыльцо вслед за Робин. Слезы из глаз Марии и Луизы тут же исчезли. Она обиженно уперла руки в бока, Но ответить дерзкому нахалу, покусившемуся на пальму первенства самой пострадавшей, не успела. «Робин Генриховна, что происходит?» На крыльце нарисовалась тетка с такой прической и в таких очках, что могла бы не представляться. Сразу, как только открыла рот, над ней будто вспыхнула надпись «Директор школы». «Я пока сама не знаю, Агнаса Витольдовна», — залепетала Робин. «Тут вот мужчина из межмирового... Константин Дмитриевич. Константин Дмитриевич, где вы?» Я-нибудь дурак, едва завидев на крыльце новое действующее лицо, сиганул в растущие возле школы кусты. И сейчас продирался по ним от души, надеясь, что не полюсь из закачающихся над головой веток. Как бы не так. «Вон он!» — заорали высыпавшие на крыльцо школьники. «Вон туда удрал!» Моя решимость никогда не заводить в своем мире детей возросла и окрепла. Я ускорился, выскочил из кустов у дальней ограды и отсалютовал оттуда агентскими очками. «Спецоперация! Ничего не бойтесь, возвращайтесь в школу и продолжайте занятия. Не забудьте запросить в стекольной мастерской скидку. Оплаты работ пусть запишут насчет межмирового розыска». «Всего доброго, успехов в учебе!» И бодрым шагом двинулся по улице прочь. Собирался затихариться где-нибудь поблизости и подождать Диану, но, озаренный внезапной мыслью, остановился. Если бы Диана поймала Сиприта, она бы уже отзвонилась. А раз не отзвонилась, значит, не поймала. И хотя я от всей души желал ей удачи... Все-таки больше всех в нашей команде был заинтересован в том, чтобы уговорить Сибрит помочь. Что-то мне подсказывало, что вряд ли поймает. «Так, Костя, а ну стой. Диана Дианой, этот ее ниндзя-ниндзей, у них там свои разборки. А ты пока включи простую человеческую логику и подумай». Школа, судя по словам Дианы, была единственной ниточкой, которая вела к Сиприту. Есть, конечно, домашний адрес, но что-то я с трудом представлял себе, как могут выглядеть родители ботаника-отморозка и о чем с ними можно разговаривать. То есть это я не представлял. А вот директриса выглядела теткой очень решительной, как и положено начальнице над сотней малолетних придурков. Она явно не из тех, кто закроет глаза на такую наглость ученика, как побег из школы. Это не считая прочих мелочей, вроде выбитого окна и того, что мальчик мог разбиться, а мне отвечать. В моем мире, помню, учителя ничто так не выбешивало, как необходимость отвечать за идиотизм учащихся. И я их негодование, в общем-то, понимал, а следовательно... Как должна поступить в текущей ситуации директриса? Правильно, постараться вызвонить родителей Сиприта или кого уж он тут себе завел в качестве замены. Учиться в школе, значит, несовершеннолетний. Значит, по законам любого мира должен существовать кто-то, кто за него отвечает. И этот кто-то должен сейчас огрести от директрисы по полной программе». Так, блин, а мне-то обратной дороги в школу, получается, нет. По крайней мере, официальной. Если сейчас припрусь к директрисе, вопросов чую и получу гораздо больше, чем ответов. Остается один путь. Действовать по вдохновению. Вернусь, а там придумаю что-нибудь. С этой мыслью я развернулся на 180 градусов и потопал обратно к школе. Шел на всякий случай с оглядкой, стараясь держаться так, чтобы меня не заметили с крыльца. Подойдя ближе, увидел, что предосторожность излишняя. Крыльцо опустело. Учеников, очевидно, загнали обратно в класс. Робин пошла их учить, а директриса, вероятно, к себе в кабинет. Была справедливым гневом в адрес того, кого может подозревать в родственных связях с Сипритом. «Хм, а здание этой школы вполне себе типовое». У нас на районе три похожих. Творец этого мира решил, видимо, не заморачиваться, и здание налепил, как выразилась Диана, среднеубогих. Если и внутри школы все так же, как у нас, а с чего бы, спрашивается местному устройству, быть другим, то директорские окна вон те два. Уж это я помирать буду, вспомню. И окна по теплому, то ли весеннему, то ли осеннему времени... Открыты. Я короткими перебежками сквозь все те же кусты добрался до окон. Замер и прислушался. Тихо. Может, соседние два? «Ага. Молодец, Костя». Из ближайшего окна доносился голос директрисы. Она с кем-то разговаривала. «То есть кто эти люди, вы не выяснили?» «Нет». «Это голос Робин». В класс она не пошла, оказывается. — Плохо. — Очень плохо, уважаемая Робин Генриховна. Вас ведь просили уделять этому мальчику и его связям самое пристальное внимание. Да — Да-да, я помню. Но и вы меня поймите, Агнеса Витольдовна. Это было так неожиданно. Я направлялась в класс, меня сшибли дверью. Молодой человек сказал, что он из межмирового розыска. Этот человек предъявил документы? Разумеется, конечно, предъявил, иначе я не стала бы с ним разговаривать. И в ту же минуту из класса выбежали ребята, начали наперебой кричать о том, что Сиприд выпрыгнул в окно. Я, разумеется, побежала вниз, а дальше вы знаете. Ребята говорят, что с этим человеком, якобы из межмирового розыска, была еще какая-то блондинка. «Говорят, да, но я ее не видела». Девушка, судя по словам ребят, выпрыгнула в окно вслед за Сипритом. «С третьего этажа. Представляете, Агнаса Витольдовна, что я могла подумать? Мне даже в голову не пришло о чем-то расспрашивать Константина Дмитриевича. Я сразу помчалась вниз». «Но уже не увидели там ни Сиприта, ни блондинку?» «Нет, никого из них не было». «Крайне странная история», — подвела итог директриса. «Что ж, Робин Генриховна, возвращайтесь к детям. Я уже распорядилась, чтобы учащиеся заняли другой кабинет. 346. сорок А Сиприт?» Мне показалось, что голос Робин трогнул. «А по поводу Сиприта я сейчас буду звонить. Тому человеку из безопасности?» «Разумеется». «Если понадобится ваша помощь, попрошу, чтобы господин комиссар связался с вами после уроков». Директриса немного выждала и недоуменно спросила. «Что?» Робин, видимо, не спешила уходить. «Агнеса Фитольдовна, а что же будет с Сипритом?» Голос по-прежнему дрожит. «Переживает за ботаника, надо же». «Для начала, насколько я понимаю, его надо найти». А что будет дальше, не наше с вами дело. Есть люди, которые разберутся с дальнейшей судьбой Сиприта гораздо лучше, чем вы или я. Но, Робин Генриховна, — голос директрисы посуровел. я знаю, что вы всегда чувствовали к этому мальчику. Вы молоды. Работа здесь — ваш первый педагогический опыт. И вам сейчас, конечно, нелегко. «Но поверьте мне, дорогая, дети бывают разные, но очень разные, и некоторым из них общение с представителями службы безопасности идет только на пользу. Это позволяет малолетним нарушителям правил не превратиться во взрослых преступников». Но снова несмело начала Робин. «Все, Робин Генриховна», — решительно оборвала директриса. — Идите в класс. Если понадобитесь, я вас вызову. Спорить дальше Робин, судя по всему, не решилась. Я услышал, как негромко хлопнула дверь, а вскоре после этого раздался голос директрисы. — Алло, комиссар Андерсон? Здравствуйте. Вас беспокоит директор школы.